Человек ударил себя шапкой в грудь, на которой олел громадный волной бант. «З нами, боти и старшины, с народу, с ним родились, с ним и умрут. З нами вони мерзли в снегу при облоге города, и вот доблестно узяли его, и прапор червоный уже висит над теми громадами. Ура! Який червоный? Шовин каже? Жовто-блакитный?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 полившие своею свежую кровью и потом нашу ридную землю, мають право владеть ею. Верно! Слава! Ты слышишь? Товарищами называет чудеса! Тише! Поэтому, дорогие граждане, присягнем тут в радостный час народной победы,